Эпилог. Год спустя. «Всё, не могу это больше слушать!» Его светлость в с к о ч и л на ноги и снова принялся мерить комнату нервными шагами, вздрагивая от каждого крика и борясь с желанием оттолкнуть замерзшую у дверей горничную и ворваться в комнату. «Да сколько же это будет продолжаться?» «Терпение, Кристофер!» Макмалин ободряюще сжал плечо начальника. «Дети по щелчку пальцев не рождаются!» «Как ты все это выдержал?» – удивился Кристофер. «Четыре раза!» «Мне б р е н д и неплохо помогал и дружеская компания», – улыбнулся Эдвард, а Калвер протянул герцогу наполненный до краев бокал крепкого напитка. Но Грейс так лишь раздраженно отмахнулся от него и снова принялся ходить из угла в угол, недобро поглядывая на пожилую служанку, словно это она была причиной его беспокойства, уже готова перерасти в страх, а может, даже панику. Калвер нашел применение б р е н д и с удовольствием опрокинул его в себя и потянулся за добавкой, великодушно предложив начальнику. — Может сигару? — Да идите вы! Еще один крик жены заставил его вздрогнуть, а сердце в груди болезненно сжаться, замереть, как будто остановиться. Но в следующий миг оно застучало быстрее, когда до Грейс так и донесся радостный, довольный возглас п о в и т у х е и спальня наполнилась пронзительным младенческим криком. Тут уже его светлость не выдержал. Оттолкнул служанку и ворвался в спальню. Быстро отыскал жену взглядом, а увидев у нее на губах усталую улыбку, облегченно выдохнул. «Мальчик, ваша светлость! У вас сын!» — довольно возвестила принимавшая роды миссис Уинтер и протянула герцогу пищащий крошечный сверток. «Осторожней! Вот так! Не бойтесь! Можете дышать!» Кристофер взял сына на руки, до конца не сознавая, что все происходит на самом деле, что можно быть еще более счастливым, чем он был последние месяцы. Оказалось, что можно. Сейчас, глядя на свое дитя. Я бы тоже не отказалась увидеть своего первенца. л о р и н протянула к нему руки, к ним обоим руки. А взяв малыша, нежно прижала его к своей груди и прошептала, лаская розовое личико взглядом, «Он замечательный!» «Весь в маму», — Кристофер прижался губами к влажному лбу жены. «Нос вроде бы папин. Главное, чтобы не достался и папин характер». «Но уже не говорю про мамин», — шутливо поддел супругу Грейстек. «А там что за столпотворение?» — спросила герцогиня, кивнув на переднюю, в которой полночи проторчали Калвер, Лайт и Макмаллен. «Группа поддержки?» «Да». «Друзья пришли поддержать меня в непростую минуту». Тихонько рассмеялся Грейс, так чувствуя, как напряжение последних часов начинает постепенно отступать и его отпускает. «Бедненький, и как ты все это выдержал?» Лоррейн улыбнулась, ласково погладила сына по розовой щечке и сказала, глядя на мужа с искорками в глазах. «Теперь у тебя есть две половинки». «Вы не мои половинки», — покачал головой Кристофер. Прежде чем ее светлость успела удивиться, а может даже возмутиться, бережно коснулся крошечной ручки сына, сжатый в кулачок, и с любовью произнес «Вы мое все». Текст читали Григорий Андрианов и Александра Ефремова.